«Как это так получилось?» «А все из-за тебя. Из-за тебя, Анискин!» — вдруг улыбнулся пальцев. «Только я жизнь не промыкал, а в большой радости прожил. Я каждый вечер, спать ложась, все мечтал о том, что ты погибнешь. Сперва твоей смерти ждал от обреза, потом на Гитлера надеялся, потом на Берию» который тебя зато должен был взять, что ты с молодых ногтей в деревне милиционером работаешь, а врагов народа в деревне нет. Последние годы, Анискин, я жду, что ты от жира лопнешь. Вот от этого моя жизнь веселая была и есть. Эх, как жалко, что истек, истоншился голос, куда, куда, куда вы удалились. Сладок он был, как молодой мед в сотах рвал душу на части тоской сладкой, как бабий поцелуй во сне. И смеяться, и плакать хотелось от этого голоса, жаловаться на что-то и говорить по-родному, как в последний час, как во время прощания перед длинной дорогой. Да, тридцать лет я ждал этого разговора, Митрий, вот и дождался. Мне и помирать легче будет, если ты меня хоть раз поймешь, сказал Анискин. И низко опустил голову. «Вот ты сам, посуди, Митрий, на что я в этом деле дивлюсь? Ты сам знаешь, что в нашей деревне с двадцатых годов восемнадцать кулацких семей было. Ты вот на меня, Митрий, глазом не сверкай, а походи умом по тому, что с этими семьями сделалось. Молчать будешь, я тебе помогу. Помогай, помогай, Нискин. На то и пришел, чтобы помочь». Я лосиную кость зубами сгрызу, следа от нее не оставлю, если ты хоть чуток подвинешься. Я в то не верю, что ты весь каменный. Заскрипела, застонала кровать. Больная головой графена перевернулась на спину, подтянув под голову подушку. Зелеными из темноты глазами стала смотреть на мужа и Анискина. Таились в ее углу сумрака ожидания, боль и ненависть. Любовь и надежда». ни слова за весь разговор не проронила она, но каждое мужичье слово летело в угол, растекаясь в темени. Да, Митрий, продолжал Анискин, восемнадцать семей было, а теперь об этом никто и не помнит. Живых бывших кулаков имеется шестеро люди, как люди. Это я за их самих, говорю Митрий. А про их семя разговору быть не может. Сережа у Новиковых в полковнике вышел, Гришка Колесников в университете профессором, а Ленька Путинцев, сам знаешь, секретарь райкома. За учителей и врачей я уже не говорю, Митрий. У тебя самого дочь ушной доктор. И вот ты теперь мне скажи, Митрий, как ты в кулачестве остался? Невесть от чего замолкла на улице гармошка, захлебнулись визгом девчата и, непонятно почему, закачалась вдруг на длинном шнуре электрическая лампочка. Тени, тени забратили по комнате, удлинялся, а потом делался коротким нос Дмитрия Пальцева, высветился на миг темный угол аграфены и потух зеленый блеск ее глаз. Теперь я тебя, Анискин, не боюсь, усмехнулся Дмитрий. Теперь дело не пришьешь. Я бы тебе и раньше дело не пришил, спокойно и тихо ответил Анискин. Какой может быть враг народу, когда ты один, а народу миллион?» Ну, ты сам по суди, может быть, у трактора Беларусь комар врагом? Так что ты не слова, сказал Дмитрий, а глупость, и мне на ней задержку делать одно расстройство. Ведь если кто народу враг, то он самому себе враг. Я это дело так, понимаю». «Анискин», — сказала с кровати Аграфена, — «Анискин, ты водку принес. Налей, Анискин, водки». Про водку я забыл, не удивившись, не улыбнувшись, не шевельнувшись даже, — ответил Анискин. «Вот водка Граня». Он бережно поставил на стол потеплевшую в кармане бутылку, Большим и толстым, как панцирь черепахи, ногтем отковырнул пробку, сдвинул бутылку к краю. «Каждый пусть наливает, сколь хочет», — сказал он. «Ты грань выпей, может, голове полегчает».